Глава седьмая Наутро после трагического столкновения с осиным племенем неева и Микки еле поднялись на распухшие, онемевшие лапы, когда настало время просыпаться и приветствовать зарю нового дня в таинственных глубинах леса, куда случай забросил их накануне.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 А Микки вспомнил о своем хозяине и, ощутив безлюдную пустынность окружающего мира, заскулил в ответ. Оба были очень голодны.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 Вдобавок его глаза так заплыли, что он наполовину ослеп, а потому после пятого падения потерял Ниеву из виду и протестующе завизжал. Ниева остановился и сунул нос под гнилой ствол поваленного дерева. Когда Микки подковылял к нему, он увидел, что медвежонок, припав к земле, деловито слизывает поселение больших рыжих уксусных муравьев. Микки несколько секунд наблюдал за его действиями. Он вскоре сообразил, что Ниева разжился чем-то съедобным, но никак не мог взять в толк, чем именно. Микки начал жадно обнюхивать то место, над которым быстро мелькал язык Неевы. Потом тоже высунул язык и лизнул, но к его языку не прилипло ничего, кроме прошлогодней хвои и гнилушек. А Неева тем временем то и дело похрюкивал от удовольствия. Только через десять минут он слизнул последнего муравья и отправился дальше.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 Ему показалось, что он жует деревяшку, и, покатав непонятный предмет во рту, он брезгливо его выплюнул, аниева Ниева с довольным урчанием доел корешок до последнего кусочка. Они пошли дальше. Два томительных часа Мики следовал за Ниевой, и по мере того, как опадали опухоли на его теле, пустота в его желудке становилась все больше. Голод превращался в мучительную пытку. Но он не находил никакой еды, хотя не Ева на каждом шагу обнаруживал какие-то свои лакомства. К концу этих двух часов список кушаний, поглощенных медвежонком, достигал внушительных размеров. В числе прочего он включал десяток зелено-черных жуков, бесчисленное множество других насекомых, как твердых, так и мягких, целое селение рыжих и черных муравьев, несколько жирных личинок, извлеченных из глубины трухлявых пней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 До полудня Микки послушно плелся за медвежонком, как привязанный. Однако, когда Неева неторопливо раскопал шмелиное гнездо, прихлопнул четырех его обитателей и с аппетитом съел их, терпенью щенка пришел конец. Он сообразил, что ему следует самому позаботиться о собственном пропитании и поохотиться на какую-нибудь съедобную дичь. Эта мысль вызвала у него острое волнение. К этому времени его глаза уже совсем открылись, а онемение в теле почти прошло. В нем взыграла кровь его разнообразных предков, и он принялся рыскать вокруг самостоятельно, вынюхивая подходящую добычу. Вскоре он почуял соблазнительный запах и пошел на него, но почти тотчас же шарахнулся в сторону. Из-под самого его носа, оглушительно гремя крыльями, вспорхнула куропатка.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 Писк почти сразу оборвался, Мики задом выполз из-под и, торжествуя, предстал перед Ниевой свабу в зубах. Крольчонок уже перестал биться, и Микки со свирепым рычанием начал терзать неподвижную тушку. Ниева, ласково похрюкивая, подошел поближе. Микки зарычал еще более свирепо. Однако Ниева не устрашился и продолжал негромким, заискивающим урчанием выражать свою глубокую симпатию к Мике, а сам тем временем обнюхивал крольчонка. Мике вдруг перестал рычать. Возможно, он вспомнил, с каким радушием Ниева пытался угостить его своими жуками и муравьями. Но, как бы то ни было, крольчонка они миролюбиво съели вместе до последней косточки, до последнего клочка шкурки. И тогда Ниева впервые после смерти своей матери присел на толстые задние лапы и высунул красный язычок. Эта поза у него означала высшую степень сытости и превосходное настроение. Для полноты блаженства ему требовалось еще только одно – хорошенько вздремнуть, и, лениво потянувшись, он поглядел по сторонам в поисках подходящего дерева. У Мики же приятная сытость вызвала, наоборот, бурную жажду деятельности. Поскольку Ньева всегда тщательно пережевывал любую пищу, а Мики имел обыкновение глотать не жуя, на долю щенка пришлось добрых четыре пятых тушки, и он больше не испытывал голода.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 Теперь, когда ему открылась прелесть охоты в его неуклюжем щенячьем теле, пробудился древний инстинкт всего собачьего рода, и он готов был гоняться за дичью до изнеможения. Но тут Неева как раз отыскал себе удобную постель.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 Безотчетный страх, который томил его все время, пока он не поймал крольчонка, теперь бесследно исчез. За те две минуты, которые он провел под кучей валежника, чудодейка природа успела научить его очень многому. Эти две минуты совсем преобразили Микки. Из беспомощного, боязливого щенка он стал самостоятельным молодым псом. Обеспеченное детство, которое затянулось из-за опеки Челленера, с этого момента принадлежало прошлому. Он поймал свою первую дичь, и жаркий восторг победы пробудил в нем все древние инстинкты. За те полчаса, которые он пролежал, ожидая, когда проснется Ньева, Микки окончательно преодолел расстояние, отделяющее щенка от взрослой собаки. Он, конечно, не мог знать, что его отец Хелий был самой знаменитой охотничьей собакой в бассейне реки Литл Фокс и в одиночку справлялся со взрослым самцом Кариб, но он всеми фибрами своего тела ощущал это. В зове предков была неотразимая настойчивость, и потому что он покорился этому зову и жадно ловил чутким слухом шепчущие голоса лесной чащи, он сумел различить тихое монотонное похрюкивание кавука старого дикобраза. Микки замер, прижимаясь к земле. Спустя мгновение он услышал легкое пощелкивание игл. На полянку вышел кавук и поднялся на задние лапы в самой середине большого пятна солнечного света.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 Он не замечал Микки, от которого находился в шагах в десяти, или делал вид, что не замечает. А Микки совсем распластался на земле, так как новообретенный инстинкт предупреждал его, что нападать на это существо было бы неблагоразумно. кого около минуты простоял на задних лапах, застыв в неподвижности и тихонько похрюкивая гимн своего племени. Микки видел его сбоку.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 Правда, красавица и глазей смогла бы вскружить голову кому угодно. Она была блондинкой, другими словами, она была альбиноской, что среди дикобразов встречается очень редко. Нос у нее был розовый, мягкие подушечки на лапах тоже были розовые, а радужная оболочка ее очаровательных розовых глазок была небесно-голубого цвета. Прелестительный танец кавука явно не пришелся ей по вкусу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 Дело в том, что Кавук всегда обедал на этом дереве, и теперь он начал забираться по стволу, что-то ворча себе под нос. Шерсть у Микки встала дыбом. Он не знал, что Кавук, как и все его сородичи, был добродушнейшим существом и никогда никому не причинял вреда, если только на него не нападали. Микке это было неизвестно, и потому он внезапно поднял оглушительный лай, чтобы предупредить Ниеву его проснулся не сразу. А когда, наконец, он открыл глаза, то увидел перед собой щетинистую морду неведомого зверя и страшно перепугался. С молниеносной быстротой, чуть не сорвавшись со своей развилки, он повернулся и вскарабкался выше по стволу. Ковок ничуть не был выведен из душевного равновесия. После исчезновения и сквозис он помышлял только об обеде и продолжал неторопливо взбираться все выше. Ева в панике начал пятиться от ствола по большой ветке, уступая дорогу Кавуку. К несчастью для Неевы именно на этом суку ковук обедал накануне, и вот дикобраз перебрался со ствола на ветку, все еще, по-видимому, не замечая присутствия там медвежонка. Тут Микки внизу затявкал с таким визгливым иступлением, что ковук наконец как будто сообразил, что происходит что-то необычное. Он прищурился и погудел вниз на Микки, который кидался на ствол в тщетных попытках влезть на дерево и помочь приятелю. Затем Кавук повернулся и в первый раз посмотрел на медвежонка с некоторым интересом. Ниева крепко обхватил ветку всеми четырьмя лапами. Отступать дальше он не мог.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 Несколько секунд он провисел на передних лапах, а затем сорвался с высоты в пятнадцать футов и полетел вниз. Он шлепнулся на землю возле Мики и долго не мог перевести дух. Потом с ворчанием поднялся, ошеломленно поглядел на дерево и, ничего больше не объяснив Мики, зашагал дальше в лес прямо навстречу опаснейшему приключению, которому суждено было стать решительным испытанием для них обоих.